Равенна, 1 мая 1821 года. Среди различных журналов, памяток, дневников и так далее, которые я вёл в течение всей своей жизни, я начал дневник приблизительно 3 месяца тому назад. Я вёл его до тех пор, пока не заполнил тетрадке, довольно тоненькой, и около двух листов новой. Затем я его бросил. А часть я полагал, что у нас здесь будет дело. Я приготовил оружие и сам приготовился, чтобы присоединиться к сдешним патриотам. Мои ящики были переполнены их прокламациями, клятвами и резолюциями, а мои подвалы скрывали их разнокалиберное вооружение. Отчасти же я прекратил дневник потому, что тетрадка кончилась. Но непалетанцы предали себя и весь мир. И те, которые хотели пожертвовать для Италии своей кровью, могут только жертвовать ей своей слёзы. когда-нибудь, если я не обращусь в прах, я смогу быть, может, пролить некоторый свет на то предательство, которое снова погрузило Италию в варварство. Для этого я достаточно был посвящён в тайну, по крайней мере, в этой части страны. Сейчас у меня нет ни времени, ни настроения. Однако настоящие итальянцы не виноваты. Обвинять можно только негодяев, находящихся на каблуке того сапога, который надел на себя гун. Теперь зато он раздавит их в прах за их рыболепство. Я рискнул быть здесь заодно с другими, насколько я скомпрометирован, это выяснится в ближайшее время. Многие из них, как Крегенгильд, скажут всё и даже больше того, что им известно, ради своего собственного спасения. Но будь что будет, цель была великая, хотя теперь выглядит так, как если бы греки сбежали от Ксеркса. И всё же трудно сказать, Что создаёт худших правителей: наследственное право или народный выбор? Римские консулы хороши, но зато они правили всего год и как бы чувствовали личное обязательство выделиться. Ещё труднее сказать, какое правительство самое дурное, все так плохи. Что касается демократии, это худшее из всех, ибо что такое фактически демократия? Аристократия головорезов.